Пятое. Несколько лет назад, сосредоточившись на Кордове, я этой статейке о выдающейся первокурснице почти не заметил. Даже диск не собрался послушать. Сейчас содрал полиэтилен, сунул диск в стерео, нажал в кл. Долгая пауза, а затем фортепиано. Первые такты были пронзительны, настойчивы, стремительны и уверены. Непостижимо, что пианистки всего четырнадцать лет. Ноты ребили, на миг смягчались, яростно выплескивали пулеметным огнем. Я слушал, текли минуты, и тут из-за двери донеслись тихие шаги по половицам. Сэм. В последнее время она завела привычку просыпаться среди ночи. Повернулась дверная ручка, и на пороге возникла моя полусонная дочь в розовой ночнушке. «Привет, зайка». Протирая глаза, она лишь молча прочлепала ко мне. Сэм унаследовал красоту Синтии, в том числе и блондинистые локоны, от которых занимается дыхание, явно позаимствованные у ангелочка из Сикстинской капеллы. «Ты что тут делаешь?» — спросила она тихо и серьезно. «Работаю». Она облокотилась на стол и принялась как-то странно брыкаться одной ногой. «В этом состоянии...» Она всегда гнулась, сплетала руки, заводилась, будто беспрестанно играла в твистер. Вглядела статью. Это кто? Александра. Кто это Александра? Такая девушка, она в беде. Сэм встревожилась. Она сделала плохое? Нет, зайка, не в такой беде, в загадочной. А какая загадка? Пока не знаю. Так мы и общались. Сэм... Запускала вопросы в воздух, а я кидался за ними, пытался отвечать. Из-за железобетонного пекунского расписания Синтии и Сэмовой занятой жизни, походы в гости на балет, я, к несчастью, виделся с ней мало. Последний раз, три с лишним недели назад, мы ходили в Бронский зоопарк, где выяснилось, что любимой равнинной горили в лесах Кунга, включая. 400 фунтового самца, она доверяет сто раз больше, чем мне. И не без причин. Пошли, я поднялся. Давай-ка в кровать. Я протянул руку, но Сэм лишь нахмурилась. Во взгляде безошибочно читалось сомнение. Похоже, она уже вычислила то, на что мне потребует 43 года. Взрослые, конечно, большие, но их знания, в том числе о себе самих, невелики. Игрушки кончились, когда Сэм было года три. И, точно невинно осужденная, попросту очутившаяся не в том месте, не в то время, она смирилась и решила стоически отсиживать свой срок детства под надзором бестолковых надзирателей, моим и синти и дождаться Удо. «Пойдем-ка наверх, поищем твою облачную пижаму. Годится?» — спросил я. Она энергично закивала, не сопротивлялась, когда я повел ее по коридору, а затем наверх, где она терпеливо уселась на кровать, пока я рылся в шкафу. Облачная пижама из синей фланели, вся в кучевых облаках, мой единственный верный поступок. Я купил ее в модном детском магазине в Сохо. Сэм полюбила пижаму без памяти и порой плакала, если нельзя было в ней спать. Синтии и компания Для обеспечения сна Сэм по их сторону фронта пришлось раздобыть вторую и даже третью культовую пижаму, что я полагал мелкой, но значимой личной победой. Я перерыл весь шкаф и, наконец, отыскал пижаму на дальней полке. Театрально развернул. Сэм любит, когда я перед ней играю немое кино а-ля Рудольф Валентина. Мы надели пижаму, и я уложил Сэм в постель. «Подоткни» распорядилась она. Я подоткнул. «Оставить свет?» — спросил я. Она потрясла головой. Единственный ребенок на земле, который не боится темноты. «Спокойной ночи, Лап. Спокойной ночи, Скот. Она всегда звала меня Скот. Никаких пап. Никак не вспомню, когда это началось. Истоки непостижимы, как с курицей и яйцом. Я тебя люблю больше. Как там было?» — спросил я. Солнце плюс луны. Она закрыла глаза и волшебным образом мгновенно заснула. Я вернулся в кабинет. Диск все играл. Спонтанная дикая музыка. Я сел за стол, перечитал статью из Амхёрста. «На время забыть, как тебя зовут», — сказал Александра. «В смысле, Кордова, наверняка. Он что-то делает с детьми» что он сделал собственной дочерью, как она умудрилась погибнуть в двадцать года, видимо, покончить с собой. Я чувствовал, как оно просыпается вновь, темное подводное течение, что вновь тащит меня к Кордове. Чёрт с ней, с моей злостью на него. Хотя она еще и кипела. Это ведь к тому же мой шанс оправдаться. Если я опять выйду на охоту и докажу, что Кордова в самом деле хищник, а в душе я в этом не сомневался, быть может, все потерянное вернется ко мне. Синти, допустим, вряд ли, на это надеяться нельзя, зато карьера, репутация, жизнь. И за пять лет кое-что изменилось. У меня есть зацепка. Александра. Раздирает нутро самая мысль о том, что эта незнакомка, эта необузданная музыкальная волшебница ушла из нашего мира, потеряна, утихомирена очередная мертвая ветвь на корявом древе Кордовы. Быть может, она и есть его неверная стезя. Такова тактика скрытого нападения описана в искусстве войны Суньцзы. Противник ожидает лобового удара, готовится к нему, яростно его отбивает, и в результате потери тяжелы, растрата жизненных ресурсов огромна, и ты побежден. Однако порой есть и другой подход, неверная стезя. Противник не ждет, что ты изберешь ее, ибо этот путь извилист, коварен, зачастую противник и сам о нем не подозревает. Но если твоему войску удастся пройти этим путем, ты не просто окажешься у противника в тылу, ты проберешься в самое сердце его, святая святых. Ленточный червь пожирает собственный хвост. Предостерегал меня старый репортер. Убивать бесполезно. Обернется вокруг сердца, выжмет всю кровь. Да, я не выяснил, что с ним сталось, но я знал и так. Наутро он, сколько ни ворчал, с неизбежностью восхода солнца, выполз из постели, упаковал манатки и сел в автобус до проклятой деревни. Он бы не смог отвернуться от истории. Вот и я не могу.